Протиснувшись сквозь узкий проход, шериф недовольно буркнул. Опять заело. Ответом стал лязг закрывающихся ворот и первый выстрел. Ках-ках! Зарычав, он кинулся ко мне. Ках-ках! Черт, ведь точно в башку бью! Ках-ках! Все, патронов нет. Пистолет на землю, нож в руку. Нет, кончено. Громадная туша валится на бетон у ног. Звонко падает, выпавший из лапищей табельный пистолет. Две минуты старательно дышу, успокаивая нервы. — Пора заметать следы. Чуть не надорвался, затаскивая ролла в помещение. — Обыск? — Ничего полезного. У компьютера стаскиваю в кучу горючее барахло. Подкатываю кислородный баллон на тележке, щедро поливаю все спиртом. Характерный запах резко ударят в нос. Думаю, трех литров хватит. Проливаю запальную дорожку до ворот. Все? Нет, чуть не забыл. Возвращаюсь назад, отсекаю большой палец с правой руки шерифа. Пробую завести машину. Есть. Коробка передач автоматическая. Осталось двинуть рычаг в положении вперед. Разворачиваю автомобиль, выскакиваю, поджигаю спиртовую дорожку. Голубое пламя шустро убегает внутрь здания. Фух! Горит. В машину и ходу. На первом же перекрестке. Черт! Как тяжело ехать по английским дорожным правилам. Ухожу с основной окра... дороги на окраинные. Они практически пусты. В ближнем свете фар ни одного пешехода. Где-то через шесть кварталов машину нагоняют вспышкой грохот взрыва. Включаю проблесковую люстру на крыше, прибавляю газ. Машину шерифа бросил в пяти кварталах от участка, пробираясь к себе по второстепенным улицам. Минуту боролся с нервным смехом, представив, что могу нарваться на ночного грабителя. С трудом отыскал ключи от дома в кустах. Окончательно успокоился после горячего душа уже в постели. — Да, нервная работа. Мне бы сейчас затеять судьи для психологической разгрузки. Средства массовой информации о взрыве и пожаре ограничились парой фраз в местных новостях. Нарушение правил пожарной безопасности, неисправная электропроводка в подсобном помещении. Замаскированная под склад подпольная или не подпольная? Лаборатория выгорела дотла, но слухи по городу пошли об удачном акте Реджистанца. Поминутно оглядывающийся Давид излагал такие подробности. — Не знаю, сумеют ли выйти на меня. Если ведется лог-операция на сервере и найдут последние действия покойного мясника, то тогда будем умирать. По возможности, красиво. Поразительно. Но ближайшие три дня за мной не пришли. Слухи окончательно остановились на версии уничтожения боевиками Реджистанса подпольной лаборатории по разборке людей на донорские органы. Действительно, достоверно. Третья встреча с Ди... Обернулась мощным и продолжительным сеансом релаксации. Даже попрощаться не смогла. Похоже, перестарался. На следующий день закончил ремонт на втором этаже. Собрал и расставил мебель. Переместил во вторую спальню одну кровать. На коробках нашелся альбом дизайнерских рисунков. Как должны выглядеть комнаты после ремонта? Отличное пособие. Кстати, сегодня с утра водяная трубка булькнула. Последняя струйка вытекла в раковину. всё Можно кардинально решать проблему водопровода. Магистрали перебраны, соединены. Подключены унитаз и душевая кабина на втором этаже. У Иосифа занимался не только обязательной программой, но и поработал на себя. Дело в том, что среди коробок с частями мебели нашел многоголосный музыкальный клавишный синтезатор. Дорогая вещь, со следами не самого аккуратного ремонта. Аппарат принадлежит дочке Елены, Кате, видел на фото. Я никогда в прошлой жизни не занимался музыкой, но, прикоснувшись к клавишам, ощутил невероятное. Во мне открылся кусок памяти того стертого сержанта. Он был музыкантом, учился в специальном училище. Обрывки мелодий закружились в голове, и каждый мог исполнить на этой полупрофессиональной машине. Проверка взятая к Иосифу электронной платы выявила умершую микросхему усилителя, а аналогичную, да еще и выше рангом нашел на плате от музыкального центра кстати проглядывая схемы уже безошибочно определяю категорию электронного устройства а установлены все детали микросхемы полной комплектации с цепями стабилизации и коррекции корпуса из особой дорогой пластмассы Выводы посеребрены. Б. Ниже емкость фильтрующих конденсаторов. Пластик похуже, нет посеребрения. В микросхемах упрощение схемы техники. Небольшие погрешности в работе. С. Появляется значительное количество перемычек на платах вместо дросселей и резисторов. Пластик со временем теряет свои свойства. Схемотехника микросхем значительно облегчена. Д. Вообще непонятно, как работает, поскольку там все с браком и неимоверно упрощено. Микросхемы представляют собой шлепки эпоксидной смолы прямо на системной плате. Синтезатор максимально дополнил деталями, значительно улучшил блок питания, подняв его практически до категории А. Принесенный в особняк тестер выявил первопричину поломок. КЗ в обмотке одного из динамиков. Аналогичный, к счастью, удалось подобрать. Внутри синтезатора имеется еще и блок памяти, на чем-то вроде нашего жесткого диска. Там сохранились попытки Кати создать мелодию когда я по памяти воспроизвел фрагмент одной из композиций Эннио Марриконе, сам был потрясен. Вот еще одна особенность, позволяющая наладить отношения с хозяйками особняка и закрепиться на достигнутом. Синтезатор занял свое место в гостиной второго этажа. Кстати, На нем присутствует интерфейсный разъем для подключения компьютера и слот для модуля памяти. Интересно, а есть ли ноутбук у Елены? Подставив ведро, осторожно налегаю на разводной ключ. Пошло потихоньку. заклиненный кран сворачивается. Вот уже показались капли грязной воды из стыка. Еще поворот. Это кошмар какой-то. Жидкая горясь цветом мазута. И с характерным амбре ила поползла в ведро. Наполнилась. Быстро подставляю второе. Цвет жидкости заметно светлеет. Струя усиливается. Третье. На всякий случай наготовить чопик из старых тряпок. Если не хватит ведер, придется затыкать. Нет, все нормально. На тазике окончательно посветлевшая вода закончилась. Выношу жидкую грязь, поливаю идеально подстриженную живую изгородь. Натянутый шпагат, садовые ножницы, желание, умелые руки. Всего час работы. Кстати, надо бы потом заняться и деревьями. Возвращаюсь с ведром чистой воды. Продолжаю разбирать и промывать систему. Вместо засора пришлось на кольцо с металлической сеточкой. Так, это деталь от ввода стиральной машины. Ставить не буду. Сетка изрядка сетка изрядно подгнила. Смонтировал трубку с краном на сброс отстоя в канализацию. Ну, как все по уму планировалось тщательно отмерив обрезал трубу и выполнил заключительное соединение пробуем насос загудел в колонну накопителя пошла вода из колодца уже почти полный есть отсечка датчик сработал подаю воду в систему бульканье хлюпы все нормально водонагреватель включился подождав минут тридцать Проверяю душ и слив унитаза на втором этаже. Работа выполнена на отлично. Что же, сегодня можно окончательно доделать кухню.